«Братья расширила свою миссию в артаре, и эту вонючку повысили. Все равно главным остался, но ранг другой, чтобы ему на гной зайти». «Каким образом он тебе приказал действовать?» «Не думаю, что погнал к воротам стучать с такими словами». «Нет, мне дали отравленный кинжал и сказали выдать себя за бродячего торговца. Товар дали разный – иглы для ткани и кожи, вязальные крючки и другое барахло. И еще сказали, чтобы выдал я себя за великого знатока Кирта».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 Только мне корабль нужен и команда. Вот этот горбун сойдет за боцмана. Криклеивый он и глупый. Как раз то, что нужно». «Постой. Ты что, в капитаны метишь? В адмиралы боязные идти. Плохо я корабельные дела знаю. Так что капитаном в самый раз будет». «Пожалуй, это самый интересный подданный из тех, которые пришли в Межгорье за последние полгода». «Спокойно долечить ногу мне не позволили».